Глава 23. Плохое решение. Я корпел над планами и разведданными. Противник уже разворачивал свои силы, готовился нанести удар. Но до этого ещё далеко. По прикидкам аналитиков, в ближайшие сутки ждать нападения не стоило, враг не успевал. Но от этого было не легче. Пусть не сегодня, так завтра враг ударит. И ударит так, что от нас клочки полетят. Как противостоять такой силе, я не представлял. Даже если запустить компьютерную симуляцию, если противник будет просто переть вперёд, то, потеряв около половины или чуть больше кораблей, он прорвёт оборону и начнёт уничтожать контрольные центры, нашей звездолёты. Это будет поражение, полное и безоговорочное. Однако я уже убедился, что герцог — хитроумный и по-своему гениальный тактик. Планируя сражения, он никогда не повторял свои ходы, придумывал новые, причём более эффективные, чем предыдущие. Предсказать хотя бы угадать, что он сделает на этот раз, невозможно. Но то, что он не пойдёт в лобовую атаку — факт. Слишком топорно и слишком глупо. Уверен, он так долго собирал свои силы не для того, чтобы затем потерять половину. Он задумал что-то эдакое каверзное. А его флот сейчас просто давил нам на нервы, подрывал моральный дух. Я пытался понять, что же герцог задумал. За этим занятием меня и застал граф Баргонт. «Ну, что вы решили? Насчёт чего?» «Насчёт оборонной системы. Или у вас есть какие-то другие неотложные дела?» Я поднял на него глаза. «Так хотелось послать этого напущенного типа по матери, но...» «Нельзя. Всё же как меняется человек в твоих собственных глазах, когда узнаёшь его чуть лучше? Поначалу граф казался мне интриганом, коварным и хитрым подстать своему хозяину. Теперь же я воспринимал его как имперского чиновника а скорее даже как ручного попугая-кронпринца, напыщенного и пафосного, с чрезвычайно завышенным самомнением. Хотя червячок сомнений, то и дело беспокоил меня, напоминая, насколько подлыми и хитрыми были высшие руководители империи, насколько владели искусством лица действа. Вполне возможно, то, что творил сейчас граф, было лишь игрой, очередной его маской. Но на кой чёрт ему или кронпринцу устраивать мне адище в преддверии грядущей битвы? Я не мог найти причину, не мог понять, в чём выгода Кронпринца в этом. Но, если этого не понимаю, то вовсе не значит, что её нет. А может, я всё себе надумываю, и граф просто пытается выслужиться, примазаться к победе, затмить меня? Герой-защитник Империи в моём лице не устраивает очень и очень многих, и они хотели бы видеть в этом амплуа себя или своих родственников, союзников, верных сподвижников и так далее. Так может, и Кронпринц попытается сделать таковым графа? Как знать, как знать. Мы можем атаковать первыми. Ударим, когда они этого не ждут. Эффект неожиданности будет на нашей стороне, и... Я глядел на него и молча слушал весь этот бред, который он нёс. Может, графа — искусная интрига, но в военном деле, тем более в сражении флотов, он полнейший профан. Какой эффект неожиданность когда до противника ещё нужно добраться? Это займёт, в лучшем случае, несколько часов, и уже в первой наше передвижение будут заметны. Нас будут поджидать, и когда мы доберёмся до позиции врага, начнётся бойня. Нас просто раздавит числом. Тем более, что наши корабли будут не прикрыты орудийными платформами. Именно это я объяснил графу. Он лишь фыркнул. «Хэ, значит, по вашему мнению, стоит сидеть ждать, пока противник сам придёт. Вы всецело даёте ему инициативу». Я еле сдержался, чтобы не ответить ему как-то едко оскорбительно. «Но как этому идиоту объяснить иначе, что мы находимся в обороне? Враг нас штурмует!» «Наше преимущество — это защищённые позиции, а у врага преимущество в мобильности. Всегда, во все времена, атакующих должно быть в два, то и в три раза больше, чем обороняющихся. Только так можно занять вражеские позиции». А то что предлагает граф, означает лишить нас всех преимуществ, выйти к врагу лицом к лицу, и тогда соотношение один к трем речи уже идти не будет. Мы будем держать оборону, ведь именно такая у нас задача удержать противника. А разбить вы его не пробовали разбить и раздавить, чтобы больше ни от кого обороняться не пришлось. «Если вы считаете, что справитесь лучше, и мои решения ошибочные, я готов уступить вам должность командующего обороной прямо сейчас. Вы принимаете мою отставку?» Граф окинул меня уничижительным, презрительным взглядом. Молча развернулся, вышел из кабинета, а я облегченно вздохнул. «Без него будет гораздо легче. Смогу спокойно подумать и вполне возможно придумать пару трюков, которые позволят, если не победить противника, то хотя бы сократить наши потери». У меня только-только начало что-то вырисовываться, как зазвучал сигнал тревоги. Вот тебе и аналитики, вот тебе их прогнозы. А говорили, ещё в течение суток противник будет разворачивать свой флот. А на деле им хватило всего несколько часов, и едва только они закончили развертку, как пошли в атаку. Я же поспешил в командный пункт. К моему удивлению, никакой атаки не было. Во всяком случае, полномасштабной. Ну а приближение к нашим позициям одиночного корабля и атакой назвать как-то было нельзя. Тем более, что корабль на всех частотах слал код, обозначающий, что он не опасен. «Парламентёры? И что они хотят? Герцог хочет предложить нам сдаться? Зачем? Он ведь должен понимать, что я отвечу отказом. Или всё же решил мне дать шанс образумиться? Нет, не похоже». Судя по тому, что говорил Кир, меня не просчитали по полной. И должна понимать, что в нынешних условиях я ни при каких обстоятельствах не выкину белый флаг. Так что же герцог тогда хочет предложить? Спустя час вражеский корабль подошёл практически вплотную к нашим позициям и остановился. Лететь дальше было с его стороны глупо, его бы просто уничтожили. Вот он и стал как вкопанный, дожидаясь нашего ответа. Ответ подразумевал два варианта. Либо мы ответим и примем парламентёра, либо будем сохранять молчание. Это, само собой, подразумевает отказ от переговоров и любых предложений герцога. «Что всё это значит? Что это за корабль? Уничтожьте его!» Я поморщился. Граф уже был здесь. «Ну ещё бы. Как же без него?» «Отставить!» Приказал я подчинённым, которые с ним вопросом в глаза глядели на меня, пока граф раскидывался приказами. Прежде чем граф разразится гневной тирадой, я пояснил ему, что происходит. «Это парламентёрский корабль. Представитель герцога прибыл, чтобы сделать нам какое-то предложение. Предлагаю его выслушать». «Что они могут предложить? Наверняка потребует от нас сдачи». «Не думаю». «Ну что же тогда? Думаете, они решили сдаться?» «Тоже вряд ли». «Тогда что им надо?» «Вот поэтому я и хочу выслушать парламентёра». Граф скорчил недовольную физиономию и сделал жест, обозначающий «Делайте, что хотите». В этот раз посланником герцога был Никир. Вполне обычный человек, разве что выглядел он наглым, надменным и совсем не походил на дворянина, хотя там спеси было не занимать. Скорее уж, этот человек больше походил на выходца из внешних миров, да и в говоре его что-то эдакое проскакивало. «И герцог передаёт свой пламенный привет», «И кронпринцу, кстати, тоже», — закочил он, лукаво поглядывая на графа Баргонта. «Как это он вас отпустил, граф? А кто же нашему благословенному наследничку сопли подтирает?» «Вы забываетесь!» — побагровил граф. Ха -ха, «Точно! Не только сопли, но ещё и задницу подтирает. Неужели кронпринц нашёл кого-то, кто ему целует и подтирает задницу? Лучше вас?» Я могу велеть вас казнить? Это вряд ли. Вы здесь никто. Так, лакей, которого господин отправил отравлять жизнь местному военачальнику. И уж точно право отдавать приказы у вас нет. А даже если есть, ну давайте, смелее. Скоро вся империя узнает, как адъютант кронпринца ведёт переговоры. Тогда поединок чести. Поединок? Ну нет. Я как вы говорите, Внешник. Я позволяю вам участвовать в поединке против дворянина. Вы позволяете мне? Э, нет. Это я брезгую устраивать драку с недоношенным имперским дворянчиком. Фа. На графа уже было страшно смотреть. Он выглядел так, будто вот-вот накинется на посланника и разорвет его голыми руками. А хотя, пожалуй, есть одна затея. «Зачем нам устраивать сражение, в котором погибнут тысячи? Давайте сразимся мягку лаками. Пять воителей против пяти. Одержим победу мы, вы не обстреливайте наши корабли. Мы свободно летим мимо. Победите вы. Что ж, мы отступим. Как вам такое?» Если честно, совершенно растерялся. У герцога есть серьёзное преимущество — численный перевес. И что он, отступит? И может ли его посланник задавать такие правила игры? я поглядел на парламентёра, на его ехидное лицо, и понял. «Может». Быть может, в этом и заключалось предложение герцога, но граф Баргонт не дал его озвучить. Зато посланник, разозлив графа, к этому плавно подвёл. «Чёрт подери, а ведь предложение-то заманчивое. Если в прошлый раз я с лёгкой душой отказался, на кой терять собственное преимущество?» теперь ситуация развернулась на 180 градусов, мы в меньшинстве. Мы, если начнётся, битва проиграем. Однако если герцог сдержит своё слово, и мы победим в предложенном его посланнике поединке... «Я согласен!» «Я прошу прощения, решение принято, ваш вызов принят!» — обратился граф уже к посланнику. «Собирайте своих воителей, только предупреждаю, сражаться будем до конца!» Так что ты, вонючий внешник и все твои друзья, жалкие отступники, встретите здесь свой конец. Как скажете? Посланник развернулся и направился назад к шаттлу. Чувствую, мы сейчас здорово влипли, шепнул мне стоящий рядом Рокаран. Граф Алип. Он сам залез в ловушку и нас туда тянет. Я знаю графа, он никогда не умел играть честно, и сейчас так же будет. Давайте чуть позже. В моём кабинете мы были с Рокораном наедине, и Рокоран выглядел чрезвычайно взволнованным. «Мы не должны были этого допустить. Если граф настолько глуп, что решил влезть в эту авантюру, то...» «Я думаю, вы краски. В конце концов, если удастся победить в поединке, не удастся. Герцог не такой дурак, чтобы предложить бой, в котором у нас есть хоть какой-то шанс победить». «Думаете?» «Уверен в этом». Предложение поединка было спланировано. И далее посланник специально раздражал графа. Вы заметили? Есть такое. Весь расчёт строился на его заносчивости и вспыльчивости. И это сработало. Может, всё же... Нет, я уверен. И я даже знаю, кого выставит герцог. Так, теперь уже любопытно и мне. Это его наёмники, Змееловы. Что ещё за Змееловы? Вы не слышали о них? Отменные бойцы, по слухам, выходцы с Фенрира. «Так, а что за Фенрир? Планета внешников?» «Как раз нет. Планета Империи, о которой Империя всячески пытается забыть». «Так, вы меня заинтриговали. Рассказывайте». «Пару веков назад при Эхмане Втором казна была пуста, и наш император нашёл отличный способ ополнить Машну. Фактически, продавал планеты и системы корпорациям. Причём не только нашим, но и корпорациям внешников». Я удивлённо скинул брови. Никогда о таком не слышал. Но вполне в духе выше знать. И наверняка история эта, раз о ней заговорил в таком ключе Рокаран, очень дурно пахнет. Это время ещё известно как эпоха корпораций. Слышали ведь? Да, о таком слышал. Корпорации получили небывалые власти и пытались диктовать свои правила. Всё так. Ну кто это им позволил? Тот самый Ихман. Но речь сейчас не о нём, а о корпорациях. «Многим хорошо известно о том, как корпорация обходится с наёмным персоналом, насколько им плевать на всё, кроме денег. Так вот, одна из планет на периферии, тот самый Финрир, была отдана некой корпорации. Название, уж простить вашу милость, я запамятовал». Корпорация славно потрудилась, выкачала все драгоценные ресурсы с планеты и начала сворачиваться. Хотя у них имелся договор на аренду планеты ещё на 20 лет». Они поставили Империю в известность, что отказываются от владения Иначе говоря, планета вновь должна была перейти под управление Империей. Но зачем она, если ничего там ценного нет? И Ихман, либо кто-то из его приближённых советников отмахнулись, приказав корпоратам вывести людей с планет. Но корпораты этого, естественно, не сделали. Да, всё так. Они бросили большую часть населения там. При этом всё оборудование забрали. Не поленились и демонтировали вообще всё, что представляло хоть какую-то ценность, в том числе и системы связи. Для внешнего мира Фенрир была объявлена заброшенной пустой планетой. Там не было ни электричества, ни инфраструктуры. Ничего. Лишь заброшенные города, шахты и производственные комплексы. Людей просили там? Именно. По прогнозам аналитиков, корпорации, все оставшиеся, должны были вымереть в течение ближайших 50 лет. Те жалкие остатки, что выжили, совершенно дичали бы, и их оставалось бы так мало, что... Короче говоря, через пять лет бойцы корпорации прибыли на Фенрир, чтобы замести следы. Но вместо того, чтобы ставить корабли на орбите, высадиться на челноке, они решили сесть. И это была их главная ошибка. Да, много людей погибло, но всё же выживших осталось достаточно много. Дичать они не собирались. Более того, смогли сохранить некое подобие цивилизации И когда прибыли корпораты, их попросту выбили, а корабли захватили. Поднявшись на орбиту, установив связь с имперским ретранслятором, фенрирцы поведали миру о том, что случилось. «О, это ужасно. Иногда империя меня просто ужасает. Как можно было так поступить? Как позволили корпорации?» «Всякое бывает. И это, поверьте, не самое страшное происшествие». Но мы отошли от темы. Несмотря на то, что правда всплыла, Империя не спешила принимать Фенрир в свои объятия. Корпоратов наказали, хотя это скорее было представление для публики. А Фенрир... Фенрир вдруг был объявлен планетой вне пределов Империи. Но почему? Потому что для восстановления планеты в неё нужно было вкладывать деньги, а Ихман тратиться не желал. Так Фенрир превратился в планету внешников, а все граждане Империи, обитавшие на планете, стали изгоями. Естественно, это их очень обозлило. Далее всё очень туманно и ничего достоверно неизвестно. Всякие слухи я в расчёт не беру. Однако фенрирцы как-то смогли частично восстановить производство, начали производить мехов. До того, как корпорация их ограбила, на планете делали не только боевых роботов, но и множество видов другой военной техники. Так вот... Фенрирцы начали делать мехов, но не для продажи, а для себя. Имея всего один корабль и первый десяток мехов, фенрирцы отправили в космос свой первый отряд наёмников, который приносил деньги планете. Когда наёмники, выполнив несколько заданий, купив ещё пару старых лоханок, вернулись, были готовы ещё несколько отрядов. Так Фенрир начал производить не только военную технику, а полноценные боевые отряды. Фенрирцы были известны своей жестокостью и упрямством, их высоко ценили, так что деньги к ним текли рекой. Ровно до того момента, пока не вспыхнуло восстание, и тогда абсолютно все отряды присоединились к мятежному графу. Хм, вот значит как. Да, я бы врагу не пожелал встретиться в бою с фенрирцами, особенно со Змееловыми. Именно поэтому я опасаюсь, что весь разыгранный для нас спектакль имел лишь одну цель — спровоцировать графа на поединок чести. Герцог уверен в своей победе. Он так пытается сохранить свой флот. Это я понял. Но как переубедить графа отказаться от этой дурацкой идеи? Ха, боюсь никак. Всё, что мы можем, — это подготовиться к его поражению.